Я проснулась поздно и с больной головой. На тумбочке возле кровати немым укором стоял грязный бокал и тарелка с засохшими шкурками мандаринов. На полу валялись пустая бутылка, штопор и роман Сандры Браун. Над счастливым концом, ура-ура, любовники воссоединились, я рыдала, когда окончательно напилась. «Боже мой, Рима, насколько низко ты пала!» Я, осторожно, чтобы похмелье окончательно не разорвало мозг, спустила ноги с кровати. Еще во вчерашних носках уснула. Кошмар! Что будет дальше? Ночевка в канаве? Схватила бутылку. Скорее с глаз убрать свидетельство позора. И в этот момент дверь в спальню распахнулась. На пороге с чашкой пряно пахнущего чая в руках стоял Павел Синичкин. Я ведь так и не забрала у него ключ от своей квартиры. Я пискнула и словно в нору нырнула под одеяло. Конец всему. Никогда в жизни, даже когда мы недолгое время вели совместное хозяйство, я не появлялась перед Пашей настолько неприбранной. А тут он острым глазом сыщика увидел все». Следы попойки, мое помятое лицо. Наверняка даже ноготь, который я вчера сломала на указательном пальце и не успела привести в порядок. Теперь имидж прекрасной дамы разрушен навсегда. Синичкин молча подошел, звякнул своей чашкой о прикроватную тумбочку. Сильной рукой выковырнул меня из-под одеяла. Я ожидала укоров, презрения, даже скандала. А он... Начал целовать. От него пахло индийскими специями и чаем с масалой. Какой запах в ответ предлагала я, страшно было подумать. Но я не стала просить пять минут, напочистить зубы, душ и макияж. Впервые в жизни мне оказалось плевать, как я выгляжу. Счастье пьянило, дурманило, плавило мозг. Паша бросил все и приехал. Только ради меня. «Как только я могла нести когда-то всю эту чушь! Мы друг другу не подходим, давай останемся коллегами и друзьями!» И разве можно было сравнивать Синичкина с Нурланом, с Федором, с Джудом Лоу или Джонни Деппом? Второе и третьи номера в списках самых красивых мужчин мира соответственно. Никогда, нигде и никому прежде не отдавалась я со столь сумасшедшей страстью, вела себя как минимум три публичные женщины в одном лице. По счастью, мой любимый сыщик не стал проводить расследования, почему я так счастлива, страстна и голодна до его мужского начала. А когда последние искры фейерверка угасли, наградил поцелуем, устало выдохнул «Римка, ты потрясающая!» И я с чувством отозвалась «А ты настоящий мужчина, Синичкин!» Машинально я отметила «Чуть не впервые в жизни говорю сию избитую фразу полностью, от всей души, искренне!» Минуты две мы лежали рядом, словно измотанные штормом киты на берегу. Паша, похоже, начал задремывать, но я вернула его в реальность – «Как ты так быстро добрался?» «Твой визг души пришел очень вовремя. Я как раз успел собраться и доехать до аэропорта. Из Индии в Россию самолеты всегда на рассвете летят. Ну, мог бы хоть завтра, после такого письма. Но, ладно, Римк, не переживай. Накупаться я успел вдоволь, а к медитациям приобщиться пока не начинал. К Пирамидону тоже. Раз ты нашла интересное дело, почему не вернуться? Кто, кстати, у нас заказчик?» Я смутилась, забормотала. «Сначала был Федор Дорофеев, это старший брат аутиста, но он просил только узнать, где балерина. Когда в дело влезла полиция, я очень испугалась, что договор за тебя подписала, и что деньги взяла наличкой, никак не проводила. Поехала к Феде, забрала его экземпляр договора и вместе с нашим уничтожила». «Правильно». «А на кого мы, — он выделил это объединяющее местоимение, — работаем сейчас?» «Ни на кого». — покраснела я и хлюпнула носом. — Исключительно моя самодеятельность. И ругайся сколько хочешь. Но просто я видела Федора, их квартиру, как им жить тяжело. Ярик такой несчастный, вот и не смогла остаться в стороне. — Вот как? — Значит, заказа у нас никакого и нет. Вид разочарованный, но упрекать не стал. Я горячо продолжила. Пусть нет. Но вокруг Ярика столько смертей, что я за него просто боюсь. — Аргумент, безусловно, неубедительный и дамский. «А кто тебе, Ярик, сейчас спросит Паша? Или скажет своим фирменным строгим тоном, что детективное агентство никогда не должно лезть в работу полиции, тем более, когда делом заняты спецы по резонансным преступлениям?» Однако Синичкин ухмыльнулся. «Ладно, Римка, раз уж ты выдернула меня из нирваны, давай излагай свои версии, но последовательно, без сумбура». «Хорошо!» — с достоинством отозвалась я. «Отличный секс мигом снял мои приступы паники и неуверенности в себе. Давай начнем с самой свежей. Тут, похоже, замешана Антонина Валерьевна. Это начальница центра? Ей-то зачем?» Я коротко изложила свою идею. Паша пожал плечами и не сказал ничего. «Не впечатлило», — поняла я. «Но задумчивое лицо Синичкина мне нравилось». «Тебя нашел лично Ярик?» — вдруг спросил он. «Ну да, он явился в офис и начал бормотать. Я понимала только Оля, искать. Хорошо его быстро старший брат догнал, который Федор. Объяснил хоть в чем дело. Он знал, куда отправился Ярик?» «Конечно нет. Младшего одного вообще из дома не выпускают». Но, тем не менее, Федор согласился платить за поиски Оли. «Я цену чисто символическую назвала. Не в этом дело». «Парни, говоришь оба с харизмой?» Я напряглась. С подвохом вопрос или нет? Нет, вроде искренне совершенно спрашивает. Тогда ответила. Они потрясающие. Старший такой хочет мачо оказаться, а на самом деле растерянный, потерявшийся. Младший, да, аутист. Но до чего красив. И ум у него острый. Просто мыслит по-другому, иначе, чем мы все. Удивительные парни. А Синичкин вдруг огорошил. Хочу на них посмотреть. Можешь устроить? Э, -э да. Радостно отозвалась я. «Давай я позвоню Федору». «Нет», — прервал он. «Надо использовать козырь. Меня ведь пока никто из них не знает. Федор в батутном центре работает. Ты там была?» «Нет». «Почему?» э, «А зачем?» «Не знаю пока. Но съездить туда обязательно надо», — решительно молвил Синичкин. А я с огромным облегчением выдохнула наконец то вернулся человек кто будет принимать решение за меня